Глава четвертая. На проходной они застали только подвыпившего охранника, который попытался вытянуться в струнку, но струнка оказалась кривая. «Шеф! Вольно! Это со мной!» Похоже, Нектарий даже не заметил, что охранник пьян. Они поспешили туда, где играла музыка, и слышались людские голоса, и оказались в огромном помещении, затемненном и украшенном елочными гирляндами. Скорее всего, это был какой-то закрытый цех, Специально освобожденное под торжество. На вскидку наблюдалось человек 50 празднующих, большинство женщины, все под шафе. Завидев прибывших, они разразились радостными улелюканьями и аплодисментами. Постепенно радостные крики сменились удивленными вопросами: А что это с вами, шеф? Почему вы в таком виде? Кто эти люди? Вы так сорвались, сказали, что сегодня самый удивительный день в вашей жизни, что вы вернетесь с женщиной своей мечты. «И вот вы вернулись. Вы из ада, что ли, женщину доставали?» Посыпались смешки. «А что, некоторые любят погорячее», — пытался отшучиваться Нектарий. А выглядел директор ужасно. Разорванная на груди и выгоревшая одежда напоминала кратер вулкана. Грязная рубашка, лицо в разводах от гари и грязного снега. Мужика словно пропустили через мясорубку. «Ничего страшного, друзья. Я просто попал под новогодний фейерверк». «Давайте накатим. А это мои друзья — Габриэль и Варечка». Им тут же поднесли по бокалу вина и пригласили к столу. Чего тут только не было. Такого разнообразия мясных деликатесов и выпивки Варвара отрадясь не видела. У неё даже глаза разбежались. Обилие яств произвело впечатление и на Габриэля. «Ого! Словно не шоколадная фабрика, а продуктовый склад!» Нектари, уже выдувший бокал вина, подцепил привезённых знакомых под локти и горячо зашептал им на уши. «Знаете, как хорошо быть директором кондитерской фабрики!» «Все дети об этом мечтают», — осторожно ответила Варя, что-то закидывая себе в рот. «Ага, ну, это с позиции объезда сладкого. А от сладкого, дети мои, быстро начинают тошнить. Я с более выгодной позиции смотрю. Под Новый год, Рождество, 8 марта и остальные праздники Звонят тебе директора других, не менее важных производств, и предлагают обменяться продукцией с доплатой или без доплаты. Это уж как договоримся, как кому выгодно и удобно. И мне не надо ничего покупать. Вуаля, стол накрыт. Я им ем торты, птичье молоко и трюфеля. Они мне шампанское и коньяк. Я им ем печенье курабье и батончики с помадно-сливочной начинкой. А они мне ветчину, сырокопченую колбаску и балык. Здорово, правда? «Поэтому, Варенька, красавица ты моя, со мной не пропадёшь!» Приблизил он к ней грязную физиономию и дыхнул перегаром. Странно было такое слышать от человека, который только что едва не сгорел в автомобиле от банальной сигареты. «Мы не сомневаемся, что вы все сильны в области добывания еды!» Кашлянул Габриэль, напоминая о своём присутствии. Нектарий недовольно поморщился. «К столу, друзья, не стесняйтесь!» Варвара с Габриэлем пустились во все тяжкие. То есть веселые застолья работников кондитерской фабрики. Отдали дань вину. Нельзя было лакомиться такой вкусной и свежайшей закуской на сухую. Чего тут только не было. И джин, и виски, и коньяк, и шампанское, и вино всех цветов и выдержек. Нектарий подходил к каждому сотруднику и произносил персональные тосты. В его пищеводе уже явно смешался термоядерный коктейль. Отказался нектарий только от сливовицы – водки на сливах. Остальное лихо заливалось внутрь. «Как ты поедешь назад к своей Леночке?» – спросила Варя, настроение которой повышалось с каждой минутой. Все-таки не зря она позвонила поклоннику. Кураж и выпивка – это то, чего ей не хватало. «Доберусь как-нибудь. Услугой того же трезвого водителя воспользуюсь». «У тебя и машины тут нет. Какой тебе трезвый водитель? Это угон». «А почему ты меня к Лене гонишь?» — посмеивался Габриэль. «Ах, да, я забыла, у тебя же их много. Но Леночка заселилась к тебе домой. Скоро свадьба», — ехидно спросила Варвара. «Бедной девочке жить негде. Папик, которого она подцепила после меня, её из дома выгнал. Вот она и вспомнила про старого знакомого», — пояснил Габриэль со свисающим изо рта лепестком ветчины. А старый друг настолько щедр, что с радостью распахнул объятия уточнила Варя. «Нет, я оставил на улице женщину, с которой был близок. Конечно, я дам ей время прийти в себя, наладить личную жизнь и уйти». «А за пристанище она платит тебе сексом? По-моему, Лена имеет на тебя виды, мечтает вернуть любовь и все такое». Из-под посмотрела Варя. «Налегайте, девочки, на мартине. Между тем истошно вопил нектарий. «Нельзя вернуть то, чего и не было». «Я имею в виду любовь», — ответил Габриэль. «Она что-то вообразила. Это ее проблемы. Кстати, я не должен отчитываться, но, к твоему сведению, последнее время я ночевал в гостинице. Не хочу обнадеживать Лену». Варя смотрела на него во все глаза, чувствуя, как внутри разливается тепло. Точно, было классной идеей приехать к весельчаку Нектарию. Ведь это от его вина, у нее так поднялось настроение. Но ведь не от новости же что Габриэль не спит с рыжей красоткой. Нет, конечно, не от этого. Так странно. Отчего с такой жуткой, непредсказуемой силой бьется сердце? Ой, а почему на лице расплывается наиглупейшая улыбка? Просто сразу стало как-то легче, словно железные щипцы отпустили сердце и горло. Габриэль усмехнулся. Заметил мое идиотское состояние. Поняла Варвара и покраснела. Мог бы и не отчитываться. Мне все равно». «Это видно», — кивнул Габриэль. «То, что тебе все равно. А теперь выпьем за нашу шоколадную фею, начальницу цеха шоколада. Спасибо вам большое, дорогая моя, за глазурь. Она на протяжении всего года была безупречна. Надеюсь, останется таковой и в следующем году». Нектарий уже обнимал какую-то женщину и почему-то гладил ей грудь, словно покрывал глазурью. «Выпьем. И выпьем за наших поставщиков молока». Масло, сахара. Спасибо отечественному производителю. И, конечно, большое спасибо нашим папуасам. Поставщики какао-бобов, поганые перекупщики этого чудо-материала, все пугают нас тем, что урожай уменьшается то из-за климата, то из-за революций. Все сволочи цены повышают. Что мы вынуждены делать? Вопрос на засыпку. Пьяные женщины смотрели на шефа, как фанатки на Элвиса Пресли. А сам Нектарий с горящими глазами и щеками напоминал Ленина на броневике, правда, в которого этот броневик уже выстрелил. Обгорелое пятно на груди привлекало всеобщее внимание. Кто-то сильно умный пискнул из зала. «Надо уменьшать процент содержания какао-бобов и увеличивать процент молока, какао-порошка, сои». Нектарий недовольно сморщил лицо. «Что еще?» «Искать нанотехнологии по производству какао-бобов, если поставщик наглеет!» Поступил еще один совет. Нектарий сморщился еще сильнее и обратился к Варваре. «Душа моя, ты бы хотела шоколадку, где нет шоколада!» Все взгляды обратились к Варваре, словно она сейчас принимала законопроект о российском шоколадопроизводстве. «Это уже не шоколадка, а просто сладкая гадость», — предположила она. «А генетически измененные продукты ты хотела бы кушать, душа моя?» «Чтобы лет через десять у меня вырос хвост для равновесия?» «Нет, не хотела бы», — честно ответила Варя. «А если шоколадные бобы станут на вес золота? Хотела бы есть шоколадку и обливаться слезами, что отдала за нее всю премию», — продолжала радовать ее нектарий. «Плакать, поедая шоколад?» — поежилась Варя. «Нет». «Это же радость! Он должен поднимать настроение и, если хотите, либидо, а не вызывать страдания». «Верно, моя прима. Лучше и не скажешь». «Так что же делать? Перекупщик вынуждает нас брать шоколадные бобы в три дорога. Мы тоже вынуждены удорожать продукцию, которая содержит шоколад. Конкуренция возрастает. Сильно взвинтишь цену – продукт не купят. Тогда мы с вами, друзья, останемся на бобах». «На шоколадных. Ха-ха-ха. Но не будем о грустном. Все же Новый год!» «А я бы на твоем месте сменил поставщика», — подал голос Габриэль. «Или нашел бы прямой выход на производителя без перекупщиков. Лучше один раз вложиться, чем все время платить». В цехе воцарилась тишина. Остолбеневший нектарий уставился на Габриэля. Сквозь прожженную одежду почесал голый живот». И навел на Габриэля указательный палец, словно пистолет. А затем резко захлопал в ладоши. «А ты ведь прав, твою мать! Это хлопотный путь, но стоящий! Вот ведь прекрасная идея! Я бы взял тебя к себе, Габриэль, менеджером!» «Спасибо, тронут! А что, любые деньги, давай!» «Извини, друг, у меня другая специализация!» Улыбнулся Габриэль. «Как хочешь, но подумай!» А теперь давайте выпьем за Николая Ивановича, начальника цеха начинок. Он у нас король орехов и мистер... Но не Икс, а Ирисок. Здорово, я шучу. Просто прет из меня сегодня. Какие-то люди подняли из-за стола совершенно нетранспортабельное грузное тело в старомодном костюме и нелепом желтом галстуке. Мужчина был без сознания, вернее, мертвецкий пьян. Лицо лоснилось от жирной еды. Волосы пребывали в творческом беспорядке. Пиджак испачкан неизвестно чем. Складывалось впечатление, будто он лично весь год месил ириски и колол каждый орех. И, наконец, изнемог в этой неравной битве. «С Новым годом!» выдавил он, не открывая глаз. «Ура! Выпьем за это! Чтобы начинок было много, разных и вкусных. Есть идея открыть цех марципана». Есть план выведать у конкурентов тайну их вкуснейшей мармеладной начинки лесные ягоды. Но мы пойдем дальше. Мы будем класть в желе малину, свежую и целую. Такого еще не было. Всем уже надоели вишни из компота. Наш новатор производства, Влас Рыжиков, обещает заключить каждую свежую малинку и клубничку в специальную пленочку из сахарной глазури, которая выдержит не только груз начинки, легкой, невесомой, суфле, а еще и обливку горячим шоколадом. Это будет ноу-хау. Мы целый год с Власом Рыжиковым идем к сладкой цели. Ждите бомбу. Новое слово в искусстве шоколатье. Казалось бы, все уже изобретено. Любые начинки тебе. И мармелад, и пролине, и зефир, и шоколад любой степени сладости. С любыми орехами, цукатами, изюмом. Уже и чернослив нафаршировали, и персики залили глазурью. Все было. А вот свежих ягод, их особого вакуумного хранения, в конфетах еще не было. И над этим работаем мы. Да, именно мы взорвем эту бомбу. Наш гений – Влас Рыжаков». «Клуб странных имен пополнился новым членом», – отметила Варвара. «Конечно, гений», – вздохнул кто-то. «Все наши зарплаты идут ему». «Молчать!» – побагровел Нектарий, и все замолчали. А его лицо расплылось в улыбке. «Извините, с Новым годом! Голова Власа Рыжикова стоит миллионы. На него охотятся владельцы фабрик покруче, чем наша. Нам безумно повезло, что парень работает у нас. Поэтому я плачу ему одному в сто раз больше, чем вам. Но благодаря его разработкам растут продажи. Следовательно, и ваши зарплаты. Варечка, душа моя!» Снова нашел он ее взглядом в толпе. «Да, Нектарий». «Встаёшь ты утром со своей кружевной постели?» «Он знает, какая у тебя постель?» Тихо спросил у Вари Габриэль. «Я взрослая девочка, и кое-кто за мои тридцать с небольшим побывал у меня в постели», — фыркнула она. «Твои стройные ножки направляются на кухню», — продолжил маньячить Нектарий. «И с этим фактом не поспоришь», — подмигнула Габриэлю Варвара, закидывая ногу на ногу и приподнимая подол. Варишь себе кофеёк и достаёшь конфетку. Вонзаешь в неё свои белые зубки. Горький шоколад тонкой, цельнолитой корочкой ломается под зубками. Язык окунается в негу зефирной, вкусно пахнущей ванилью начинки. И вдруг, бац, что-то лопается во рту ароматной бомбочкой. И ко вкусу шоколада и ванили присоединяется аромат свежайших ягод клубники или малины. А может, и свежая черничка освежает всё своим соком. И ты удивлённо вскидываешь брови. Не ожидала такого. Но ведь это... Очень вкусно. Закончила за него Варя, как и многие, сглатывая слюну. Это необычно. Ощутить в конфете именно вкус незасахаренной ягоды, а свежий. Это... свежо. Вот именно. Молодец, Варвара. Вот слышите, мои кондитеры, что обыватели говорят те, кто ждёт от нас конфет. И мы над этим работаем. Если заключить свежую ягоду в толстую сахарную оболочку, вкус теряется, перебивается грубым сахаром. К тому же после нежного суфле не хочется царапать язык об эти сахарные корки. Не хочется. Хочется нежности. А если сделать тонкую оболочку, то её не зальёшь горячей глазурью. Она портит ягоду. Всё очень сложно. Но влаз работает день и ночь. Он уже близок к изобретению нового сладкого чуда под съедобной пленкой. Он близок. Варвара заслушалась пламенными речами Нектария. Где же этот Влас Рыжиков, гений пищевой промышленности, работающий день и ночь? Наверное, валяется где-нибудь под столом в таком же отрубе, как и начальник цеха начинок. «Кто-нибудь видел Власа?» – громогласно спросил Нектарий. Народ начал озираться. «Нет, никто». Его не было за столом. Бедный Влас, он все трудится в секретной лаборатории. Привезти его? Нет, нет, его нельзя тревожить. Он будет не в духе. Пусть работает, ради всего святого. Он вошел в раж и решил закончить исследование именно до Нового года. У него мало времени, и Влас нервничает. Поэтому пусть работает, сказал Нектарий. Вот вы спрашиваете, почему ему платим больше? Мы пьем, а он работает. Это показатель. «За Власа!» – заорал Габриэль, оглушая Варвару. «За него!» – подхватили люди. Раздался звон бокалов, стаканов и фужеров. «С Новым годом! С новым счастьем!» «А Власу все-таки соберите что-нибудь поесть. Отнесите ему!» – предложил директор фабрики. «Я пойду покурю». Габриэль, не дожидаясь ответа, мгновенно исчез из поля зрения. «Он без сигареты не может. Погубная привычка». Поняла Варя и захрустела соленым огурчиком, которым решила заесть слишком сладкий эклер. Между тем люди приступили к развлечениям и танцам. Варвара догадалась, кого ищет в толпе масляный взгляд Нектария. Она пригнула голову и быстренько выскользнула из цеха, чтобы перевести дух и перехватить Габриэля. Коридор был пустым, просторным и полутемным. Варвара подошла к окну. За асфальтированный двор с аккуратно сложенными тюками и ящиками. Забор и бескрайний лес. Все чисто-чисто. И все так вылезано в хозяйстве Нектария, вздохнула она. Только здесь можно увидеть маломальский чистый снег. В городе его совсем нет. Где-то вдалеке мигнул огонек сигареты. Наверное, Габриэль курит, подумала она. И тут же поняла, что курит он не один, так как огоньков было несколько. И все-таки Варвара не жалела, что позвонила Нектарию. Она действительно плохо его знала но много лет наблюдала в театре с коробками конфет и букетами. Поклонник оставлял визитки, свидетельствующие, что тот шоколадный король. Он все время приглашал богиню танца на фабрику, сулил, что вся продукция будет кинута к ногам балерины. Ей все, что про шоколад, было интересно, а вот сам Нектарий отнюдь. Вот Варя и не откликнулась на ухаживание. В безобразном опьянении она видела Нектария впервые, но и винить его не могла. В конце концов она свалилась мужику как снег на голову, когда он проводил свой законный корпоратив. Только сейчас она сообразила, что Габриэль вышел на улицу без верхней одежды, а судя по раскачивающимся верхушкам елей, там дул пронизывающий ветер. Она вернулась в цех, где дым стоял коромыслом, незаметно проскользнула к своему стулу и накинула пальто Габриэля. Также, не попавшись в жаркие объятия нектария, покинула цех и вернулась к входу. Выйдя на улицу, Варвара поёжилась, похолодала и стемнела. Она двинулась, чтобы найти курильщиков. Под ногами шуршали мелкие камушки, она спотыкалась в темноте. Варвара миновала стену фабрики, и у двери с вывеской магазин за ящиками увидела летающие огоньки в руках. Что-то сразу её насторожило. Руки, сигареты, а где всё остальное? Ну, ладно, одежда у мужиков тёмная, но лица... Лица почему-то не белели в темноте. «Негры?» Пришла на ум безумная мысль. Варя остановилась, затем села на корточки и подползла поближе. «Эти идиоты!» «Все пьянствуют в цеху!» Это была первая фраза, которую она разобрала. «Мы так и предполагали, что на пьянке все и провернем. Сейчас главное – загнать всех в одно место, как овец, отобрать телефоны и деньги», – сказал второй мужик. «Там баб много». «Надо и украшения снять», — посоветовал первый. «О, молодец! Я как-то не подумал об этом. Соберем и золото». «Охрана?» — спросил кто-то. «Один сморчок при входе. Его уже обезвредили. Есть еще пара охранников, но они пьют наравне с остальными», — пояснили ему. «Если кто сопротивляться будет, они никакие уже. А если будут, не унимался мужчина». «Чего ты меня спрашиваешь? Всех, кто начнет сопротивляться, убираем». «Мы хотели без мокрухи. Заткнись, без тебя замочим. Одного-то обязательно надо для отстрастки. А то нас четверо, а их много. Трупом мы сразу всех усмирим. Дадим понять, что наши намерения весьма серьезные. Кого замочим? Первого, кто вякнет». Дал установку грубый голос. «А если все подчинятся?» Не унимался подельник. «Тогда пристрелим того, кто меньше всего понравится». Развеселился бандит. «Ну что, мужики, время вышло? Да уже руки чешутся! Перекурили? Перекурили! Тогда вперёд! Действуем быстро и стремительно!» — скомандовал кто-то главный. Варя, всё это время припадавшая разгорячённым лбом к холодной влажной стене, не верила ушам. Уже было понятно, что злоумышленники в масках, поэтому их лица не обозначились в темноте, словно в кино об ограблениях. «Господи, что делать?» подумала она. «Я так надеялась, будто это корпоративный розыгрыш, но это ужас какой-то. Они идут грабить людей. Нет, не то. Они сейчас убьют кого-то для отстрастки. Что же делать?»